Глава 15. Честно говоря, такого не ожидала и едва успела увернуться. Если бы не плотный ужин перед посещением гильдии, даже вампирская скорость меня бы не спасла. Только отскочила в сторону от летящего третьего ножа, как мужчина вытащил меч и молниеносно бросился на меня. От первого удара я увернулась, под второй подставила свой кинжал... Нанести третий удар уже просто не позволило. Ринувшись в атаку, звон стали наполнил комнату. Несмотря на то, что у его клинка лезвие длиннее, я все же быстрее в этом мое преимущество. Старалась наносить удары с разных сторон, но сама на месте не стояла, использовала вампирскую скорость по полной, пытаясь достать его хоть как-то. Но было видно, что он сильный воин и его так просто не взять». В какой-то момент наемник просто ушел в глухую оборону, уже не нападая в ответ. Теперь был только вопрос времени, когда он начнет уставать и допускать ошибки. Тогда-то его можно будет победить без проблем. Но только я вошла в раж, неожиданно мужчина сделал прыжок далеко назад, его скорость лишь немного уступала моей». «Стоп, достаточно!» — выкрикнул он, выставляя перед собой меч на случай, если все же продолжу бой. Но я уже спокойно стояла напротив него в расслабленной позе. Довольно улыбнувшись, спрятала кинжал обратно. В конце концов, достать его успею в любой момент. Вид у мужчины был довольно растрепан, волосы всклокочены, на лбу испарена, рукав рубашки украшал разрез по краям испачканной пятнами крови. «На излете я его таки достала, но никаких серьезных ранений. Впрочем, и не пыталась, понимая, что это всего лишь одна из проверок». «Хм, действительно, способности имеются. Давно у меня не было такого славного боя», — заметил он с уважением в голосе. «Взаимно», — ответила я. «Зачем вам маска?» — обронил мужчина, выравнивая дыхание, окидывая меня уже совсем другим взглядом. Я запоздала, поняла, что во время боя капюшон с меня спал. Впрочем, при всех тех движениях и не мудрено. Хорошо, что вовремя успела реквизировать воромаску. Это существенно? В общем, нет. Что ж, голова вас примет. Следуйте за мной. Он с уважением немного склонил голову и повел меня дальше вглубь дома. Мы прошли по длинному коридору, в котором по обе стороны находилось много дверей. Некоторые были открыты. В основном это небольшие кабинеты, в которых, как я поняла, наемники могли обсудить все детали заказа с клиентами. Но за одной такой дверью успела заметить просторный зал, где двое наемников сражались на мечах, оглашая помещение лязгом металла и отрывистыми выкриками. Стена напротив была увешана оружием. Возле нее стояло несколько человек, которые что-то негромко обсуждали, толком не глядя на сражающихся. Я бы с удовольствием осталась там рассмотреть технику боя, но мы уже прошли дальше. Вскоре остановились перед ничем не приметной дверью, я с удивлением посмотрел на мужчину, имя которого так и не удосужилось узнать. «Глава готов вас выслушать», — учтиво кивнул он и приглашающе взмахнул рукой. «Перед моим взором предстал еще один зал побольше, посреди которого дрались трое». «Двое молодых парней против одного мужчины средних лет, но вот что касалось размеров, даже крупногабаритные охранники, стоявшие на входе в здание, на его фоне выглядели худосочными подростками, огромная гора мышц, которая при этом умудрялась двигаться очень быстро и показывала чудеса гибкости». Я даже залюбовался его четкими и скупыми движениями. Он явно выигрывал в схватке. В какой-то момент бойцы отскочили друг от друга в разные стороны. У одного из нападавших был разбит нос, возможно, даже сломан. А у другого рука повисла плетью. «Джейсон, никогда не пытаясь напасть со спины на противника, у которого свободны обе руки», мартин не забывая что помимо ударов напряжения существуют еще удары которые просто отвлекают внимание от основного действия негромко бросил оборонявшийся мужчина и обернулся ко мне алекс ну что это она деловито спросил так понимая голова у своего заместителя и направился к нам да лаконично ответил тот я же благоразумно молчала надвинув капюшон еще глубже выжила так понимаю как держалась Спокойно спросил он, вытирая мокрое от пота лицо полотенцем, поданным одним из наемников, не участвовавших в бою. «Отлично, я даже запыхался и порезала мою любимую рубашку. Но в конце схватки сразу же остановилась», — отчитался Алекс, довольно усмехнувшись. «Не дурно. Меня удостоили внимательного взгляда. Что ж ты своего добилась? Можешь считать, что принята в гильдию». «Должна здесь быть каждую ночь от заката до рассвета для тренировок. Как тебя зовут?» «Дафна. Когда я смогу получать заказы и какой процент должна отчислять гильдия?» Поинтересовалась я деловито, краем глаза оценивая обстановку. Определенную угрозу излучал лишь глава и его заместитель. Остальные же так позабавятся. «Это и есть хваленные элитные наемники? Или же это тренировочный зал для молодняка, «Маститые бойцы развлекаются в другом месте?» «Похоже на то. На мою реплику все вокруг засмеялись, даже те, кого только что передо мной тут избивали. Ты принята в гильдию, но на заказы отправляются лучшие. Мы не имеем права испортить себе репутацию», — объяснил глава, отсмеявшись. «Тогда позвольте мне доказать, что я отношусь к лучшим». Произнесла тихим и серьезным голосом, едва заметно изменив положение тела так, чтобы было удобнее выхватить кинжал в случае нужды. «Но мое движение не оставили без внимания. Голова способен подмечать мельчайшие детали, даже учитывая вампирскую скорость. Интересно!» «Сбрось капюшон!» — коротко кинул мгновенно посерьезневший мужчина. В воздухе повеяло густым напряжением. Я безропотно выполнила приказ, не тронув маску, и с вызовом посмотрела на главу, имени которого пока так и не узнала. «По виду ты еще очень молода. Уверена, что есть что показать? Сними маску!» Усмехнулся он, снова расслабившись. Все, кто находились в зале, потихоньку подтянулись к нам, бросая на меня заинтересованные взгляды. В некоторых из них явно прослеживалась насмешка – «Ну-ну, для меня по-прежнему был интересен лишь один единственный человек». «Человек ли?» «А вы проверьте». Я пожала плечами, окидывая мужчину таким же внимательным взглядом. «Что ж, почему бы и нет?» «Процедура у нас стандартная, сражаешься против членов гильдии. Доживаешь до конца боя без увечий и серьезных ранений. Первый этап прошла. Следующий сражение со мной. Сумеешь продержаться до момента, как я прекращу бой?» Считаешь, что заказы у тебя в кармане. Нет? Продолжаешь ходить сюда на тренировки каждую ночь, пока не сумеешь стать членом гильдии или же пока не умрешь. Но можешь сейчас развернуться и уйти, пока не поздно. Потом такой возможности не будет. И... сними маску». Голова спокойно обрисовал перспективы, сделав ударение на последней фразе. «Это мое право, снимать ее или нет? Мне она не мешает, вам, думаю, тоже. Один вопрос». «Если я в будущем захочу уйти из гильдии, у меня будет такая возможность?» «Когда даме она не станет, смысла оставаться в гильдии у меня не будет. Но и вырезать целую гильдию задание не из приятных, да и не из легких. У тебя будут сутки, чтобы покинуть город. Не успеешь?» «На тебя будет объявлена охота. Но опять же, в пределах этого города». «Итак, что ты решила?» «Где-то за спиной головы зашептались, кажется, делая ставки на мой ответ». «Кто-то, заглядывая уже наперед, ставил на время, что я продержусь. Как приятно, когда в тебя верят». «Я готова сразиться». «Кто мои противники и где будет бой?» Поинтересовалась деловито, старательно игнорируя всех, кроме главы. «Сейчас?» – удивился Алекс, молчавший до этого. «Хм, едва не забыл о нем». «Ладно, в зале все же два человека, что вызывает хоть какой-нибудь интерес». «А чего тянуть?» Я пожала плечами, позволив себе легкую улыбку. «Мне нравится твой настрой». «Надеюсь, это не просто бахвальство, и за твоими словами действительно что-то есть». «Алекс, проводи ее в комнату, где она может выбрать себе любое оружие. И расскажи, как проходят подобные поединки и их правила». «Мартин, собери членов гильдии, свободных от заказов, в тренировочном зале. Скажи, что они смогут поучаствовать в принятии в гильдию новенькой». «Джейсон...» «Можешь идти к целителю». «Но это были твои последние ошибки». «В следующий раз бой прекратится лишь с твоей победой или смертью». Глава властно раздавал указания, мгновенно потеряв ко мне интерес. «Идем». Алекс махнул мне рукой, и мы вновь вышли в коридор. В этот раз шли недолго. На выбор мне предоставили несколько стоек с разнообразными клинками, что характерно ни луков, ни арбалетов среди них не заметила. «Видимо, для гильдии такого уровня это слишком слабо. Или же они просто хранятся в другом месте». «Какое твое оружие?» – спросил Алекс. «Клыки и когти». Задумавшись, я машинально ответила честно. К счастью, мужчина воспринял это как шутку и весело рассмеялся. «Дерзкая штучка! Двигаешься ты действительно довольно неплохо, но не сказать, что идеально. Кинжал это хорошо». Но с ним тебе нужно заканчивать бой как можно быстрее. Думаю, сама понимаешь. Поэтому советовала бы выбрать один из клинков, а кинжал приберечь на потом», — посоветовал Алекс, любовно погладив эфес ближайшей шпаги. «Почему ты мне помогаешь?» — удивилась я. «Я? Боже упаси!» Просто надоело смотреть на одинаковые рожи изо дня в день. Приятно иногда ради разнообразия видеть кого-то нового. «Итак, насчет правил. Их три». «Сказал мужчина серьезно». «Чего-то подобного я и ожидала», «хмыкнула я с интересом, осматривая предложенный арсенал». «А выбор действительно неплох. Когда услышишь звук гонга, выйдешь в эту дверь. За ней тренировочный зал. Там тебя ждет противник или противники. Сражаешься до тех пор, пока не услышишь повторный звук гонга. Не сомневайся, бой будет ожесточенный, так как конкуренты никому не нужны». Его может прекратить лишь глава, у которого, собственно, и находится инструмент. Правило одно — выжить любой ценой. — Вопросы есть? — сказал Алекс. — Да. Насколько серьезно я должна воспринимать бой? Мне можно ранить или калечить противников? — уточнила я, коснувшись острой кромки меча для женской руки. — Официально можешь даже убить, если удастся. — Но лучше этого не делать, покажет тебя не с лучшей стороны. Алекс вновь расщедрился на совет. Больше не задавая вопросов, взяла с полки катану, повертела в руках, проверяя балансировку, и кивнула своим мыслям: определенно подходит. Некогда именно с ней меня учил сражаться бывший наемник, нанятый Дамианом, но углубиться в воспоминания мне помешал довольно громкий звук гонга. Пора. Алекс подмигнул мне и вышел через другую дверь, видимо, спеша занять место среди зрителей. Что ж, я не против. «Шоу начинается!»